Приговор Бернардин Мюриэл Листон сидел за рабочим столом и четким каллиграфическим почерком записывал свою речь в огромный свиток пергамента. Уже сегодня вечером ему потребуется все его красноречие. Сегодня вечером он убедит семь родов изгнать навсегда мистрали из совета, ведь он лично разоблачил безумного Дориана, уличив его в контакте с темными. Сегодня рот Листон выйдет из тени. Ему до смерти надоело, что его род считается слабейшим из десяти. Он был вынужден согласовывать с советом каждую новую формулу заклинаний, каждое исследование, представлять результаты и отчеты. После ждать, соблаговолят ли ему дать разрешение на внедрение новых чар в практику и семинарии, и только после долгих опытов вынесут решение, утвердить или нет. Конечно, будь он галлан, мистраль или какой-нибудь безмозглый, но от чего-то высокопочитаемый Шарро, ему было бы достаточно просто представить запрос. И уже на следующем совете вынесли бы одобрение и предоставили финансовую поддержку. Равенство магических родов, лицемеры. Галланы загробастали в личное пользование богатейшую лабораторию на севере. Фарианы и кляменцы занимают все ключевые должности в семинарии. «Невен сидит на эрарии Ладовской семинарии, словно старый ящер, и распоряжается им по своему усмотрению. Но осталось недолго. Темный источник даст все, что нужно. Новые знания, новую силу. С его помощью установится новый порядок. Власть одного рода. Власть рода Листон». Мюриел наложил все существующие защитные барьеры на свой особняк. В сложившейся ситуации это было более чем оправдано. Убит старейшина одного из родов, напавшее на него чудовище так и не поймано. Дворцовые стражи выведены на круглосуточное патрулирование в город, а два десятка приставлены к перепуганному императору и его матушке. Но Мюриел нисколько не боялся за свою жизнь. Сейчас он ждал одну разъяренную гостью, и его чары предназначались только для нее. Тихий звон разнесся по его потоку. Перед ним мелькнул образ Бернардин Мистраль. Улыбка стала шире, глаза блеснули в предвкушении представления. Сейчас он напоминал злобно скалящегося хорька. Взяв небольшой лист со стола, Мюриел еще раз перечитал доклад оглядчиков источника. Первая часть описывала заклятие Истиана Голлана, примененные им в эту ночь. Дальше шли теоретические размышления о природе и направленности заклятий неведомого существа. В конце была небольшая приписка. Убитый, член Совета Десяти Родов Истиан Галлан, незадолго до нападения отправил обращение к члену Совета Десяти Родов Бернардин Мистраль. Обращение в связи с необъяснимым воздействием темного существа на поток покойного Истиана Галлана до адресата не дошло. Обращение выявлено полностью и записано под диктовку со слов обнаружившего его шестого оглядчика источника Третьей Башни Ладоса. Ниже предоставляю текст вышеупомянутого обращения. «Берни, это Истиан. Я иду к тебе». Мюрриэл презрительно хмыкнул и убрал листок в ящик стола. «Твой выход, рыжая сука. Сцена ждет. Ты еще не осознала свою роль в моем спектакле. Начало первого акта. Истеричная особа и злой гений. Надеюсь, ты не разочаруешь меня». Он закрыл глаза, сложил руки на груди и откинулся в кресле. Листон, что все это значит?» Бернардин, задыхаясь от гнева, влетела в кабинет и вплотную подошла к столу. «Сударыня Бернардин!» — подпрыгнул в кресле Мюриел, ошарашенно вытаращившись на нее. «Вы здесь?» — мне докладывали. «Не строй из себя идиота, Листон! Как вы посмели арестовать отца?» «Сударыня, решение об аресте вашего достопочтенного батюшки принималось всем советом. У нас появились доказательства...» «У вас?» «Себастьян сказал, что это после твоего доклада совет вынес решение. Но разве совет заседает не в полном составе? Я вхожу в совет. Вы приняли это решение без меня!» «По нашим сведениям, вы не были в состоянии принимать участие в неотложном заседании. Случившееся в вашем родовом поместье почувствовал весь Ладос. Счастье, что ваш батюшка смог предотвратить катастрофу, не нанеся вред ни себе, ни, что более важно, вам, сударыня». Стражам было дано указание разъяснить все во время ареста, но, как мне доложили, вас не было со старшим мистралем. «Вы должны были связаться со мной, ведь речь идет о моем отце!» «А, вы только посмотрите, какая ярость! Сколько энергии! Танцуй, марионетка, танцуй!» Мюриел наслаждался каждым мгновением их разговора. «Именно из-за этого Совет рассматривал данный вопрос без вас, щадя ваши чувства, сударыня». Добродушно улыбнулся он. «Хотя я сам лично настаивал отложить решение до вашего... выздоровления». Бернардин трясло от злости, но после слов Мюриэла она, немного смутившись, сделала шаг назад. Его рассуждения показались ей вполне обоснованными. К тому же она чувствовала себя немного неловко. Допустить такой срыв не к лицу члену Совета Старейшин. «Позвольте предложить вам выпить». Мюрриэл встал из-за стола и, направившись к шкафу, достал сосуд с невероятно длинным горлышком. Прямиком из базерганских земель. Красное вино пустыни. Для женщины напитка вкуснее не найти. Он налил вино в серебряный кубок и протянул Бернардин. Таня уверенно приняла напиток. «Вы же понимаете, что отец не виновен «Суд никогда не признает моего отца отступником. Он лучше всех в Эделе и разбирается в теории источников и понимает ужасные последствия контакта с запретным. Подозревать его в связи с темными — абсурд!» «Ваш отец — известный новатор. Он всегда находился в поиске. Хочу напомнить, что именно на его опытах основывались те ужасные эксперименты, — Как помните, не совсем удачные. Как совет мог пойти на это? Я тогда голосовал против. Непостижимо. Пытаться насильно привязать человека к источнику. Лишь рожденный магом имеет право пользоваться его силой. С законами мироздания играть не стоит. «Мой отец хотел наделить простых людей даром магии. Хотел лишь улучшить их жизнь. Формулы были не готовы. Эксперименты проводились без его согласия». Блаженный глупец, разбрасывающий силу всем желающим. Нужно было давно сослать его на полоумные острова. Мюриел с задумчивым видом поставил сосуд с вином на стол, изо всех сил пытаясь сдерживать улыбку. «Ваш батюшка признанный гений наших времен, но даже лучшие из нас делают ошибки, и ваш отец не исключение». Грусть и сожаление в его глазах сейчас казались совершенно искренними. «Отец тогда не должен был, но все же признал свою вину». Почти шепотом произнесла Бернардин. «Он так и не оправился после тех страшных событий!» «Да всем плевать на твоего старого идиота. Ну, посмотрим, как ты справишься вот с этим. Вам стоит знать, сударыня, что следы Чар-Дориана Мистрали были обнаружены в светлом источнике в ночь убийства Галлана, и направлены они были, увы, на него. Нет, только не падай в обморок, заносчивая дура. У меня есть для тебя еще кое-что». Также оглядчиками было установлено, что ваш отец пытался прорваться через заклятие барьера и получить доступ к темному источнику. У него не хватило времени скрыть это. Он применил сдерживающие чары, затрудняющие истину доступ к источнику, что в итоге и стало причиной его поражения в бою с тем существом. «О, как изменился взгляд! Что? Как такое может быть?» «Далее. Нам стало доподлинно известно, что именно ваш отец призвал эту тварь в наш мир и отдал ей страшный приказ. Следы темного ритуала были обнаружены в его рабочем кабинете». «Что? Как такое может быть?» Бернардин отшатнулась и чуть не выронила кубок из руки. «Как же ты предсказуема. Мне почти жаль тебя. Внутри Мюрел ликовал, однако держал себя в руках и не подавал вида». «Мне искренне жаль вашего отца, сударыня». Но черное безумие затмило его разум. Сам Истиан поделился со мной переживаниями насчет Дориана. Он осторожно подошел к Бернардин и положил ей руки на плечи. «Истиан, поделился с тобой? Ложь!» Яростно отмахнулась Бернардин. Сосуд с вином выскользнул из ее рук и тихо упал на толстый ковер, закрывавший дубовый пол кабинета. «Он бы ни за что не обратился к тебе, сукин ты сын!» «Если бы он что-то заподозрил, то рассказал бы мне!» «Тяжело обвинять родственника близкого тебе человека. Я понимаю его. Вы были с ним так близки. Тем более это были лишь подозрения. Явных доказательств у него не было. Уверен, проживи Истиан еще день, он бы поделился своими опасениями с Советом. Но теперь все эти ужасные события и след вашего отца в барьере, вы понимаете, все сходится». «Доказательства!» Голос Бернардин задрожал от вскипаемой ярости. «Я хочу увидеть момент творения заклятия. Требую встречи с отцом. Я сама спрошу его и осмотрю дом». «Требует. Вы слышали? Она требует. С твоим родом покончено «К сожалению, вы не сможете найти эти чары через поток Дориана. Во время задержания произошел... Хм, инцидент». Печально покачал головой Мюриел. «Дворцовые стражи немного переусердствовали». «Ваш отец проявил агрессию, и, словом, он подвергся ритуалу отсечения от Источника». «Не может быть!» — в ужасе прошептала Бернардин. «К моему великому сожалению, сударыня». «Как тебе такое? Ну-ну, открой глазки, я хочу видеть твое отчаяние». «Ты за это ответишь, ублюдок!» — прорычала Бернардин. Мюрел невольно отшатнулся. Он почувствовал, как поток в сознании магички разросся и забурлил, формируя сразу несколько заклятий, способных испепелить в один миг не только его самого, но и его особняк. Все же ему удалось взять себя в руки и продолжить игру. «Я?» — недоумевающе вытрачился Мюрриел. Судароня, в чем вы меня-то обвиняете? Заклятия в источнике обнаружены оглядчиками и зафиксированы. Отчет у меня в столе». «Прошу вас воздержаться от угроз. Трое мне свидетелей, я был против этого. Но, как видно, все же придется... Сейчас я поубавлю твой пыл. Пора с тобой заканчивать. Как же мне надоело твое бление! Он обошел в стол и, нарочито-демонстративно отбросив пол и балахона, сел в кресло. Учтивость и жалость исчезли из его голоса, уступив место холодному презрению. Нам известно, что контакт с темным источником отражается на способности чародея контролировать светлый. Не это ли произошло сегодня утром с вами, сударыня?» «Ты не посмеешь!» — процедила сквозь зубы Бернардин. «Мое состояние было вызвано...» «От себя добавлю, что ваш моральный облик обескураживает меня». Мюрриел открыл ящик стола, достал оттуда листок с докладом и небрежно положил его на стол. «Вот, почитайте. Все здесь». Вас, должно быть, особо заинтересует последняя часть этого документа. «Да что же ты такое несешь?» Бернардин рванула листок со стола и, пробежавшись по нему глазами, остановила взгляд на записанном послании от Истиана. «Я так понимаю, Истиан голан был готов забыть ради вас свою трагически ушедшую первую любовь, но вы... Вы поторопились и рассудили, что, коли Истиан не любит вас, то и жить ему незачем». Бернардин не слушала его. Она не могла сдержать катящихся по щекам слез. Они тяжелыми каплями падали на желтый лист пергамента с последними словами Истиана. Мюриэль тем временем аккуратно отпустил сразу два подавляющих магическую силу заклятия, но не смог полностью укрыть их от своей гости. Бернардин подняла голову и с тревогой огляделась, почувствовав колдовство. Что-то знакомое было в этих ювелирно сотканных чарах. «Это ты? Это ты остановил мое заклятие в саду?» Трясущимися губами прошептала она, «Учитывая неоспоримые доказательства вины Дориана Местраля, ваши родственные связи, а также ваше присутствие этой ночью в западном саду Ладоса, советом вынесено решение взять вас под стражу, предъявить обвинение во взаимодействии с запретным источником и соучастии в убийстве старейшины одного из десяти великих родов Эделии, Истиана Галлана». Воздух в комнате завибрировал, и пятеро дворцовых стражей появились за спиной Бернардин. В кандалы ее! Истощающие заклятия стражей невыразимой тяжестью обрушились на Бернардин, круша все ее защитные барьеры. Поток в голове начал гаснуть. Отложенные заклятия рвались, теряя свою целостность. Двое латников с остальными оковами в руках шагнули вперед. Бернардин машинально сунула руку в карман и сжала умножающий кристалл, отданный ей отцом. Кристалл вспыхнул, добавляя мощи ее потоку. Горячая волна яркого обжигающего света разошлась по кабинету. Мюрриелл вскрикнул и закрыл лицо руками. Стражи лишь на мгновение отпрянули, и именно этого мгновения хватило Бернардин. Она моментально сплела заклятие быстрого перехода и исчезла в белой дымке. «Куда?» «Безмозглые идиоты! Кто-нибудь заметил, куда эта ведьма перенеслась?» — орал Мюриел, не отрывая рук от обожженного лица. «Слишком быстро, сударь! След исчез в источнике! Разыскать! Она не должна уйти! Разыскать и приволочь ко мне эту суку! Выполнять!» Стражи склонили головы и исчезли во всколыхнувшемся воздухе кабинета. На ковре, на месте, где стояла Бернардин, зияла огромная пропалина, оголяющая глубокие борозды, оставленные когтями темного зверя.